Глава 45. Ближе к ужину Крот еще раз все проверил, сходил в хранилище и принес бесформенный и угловатый камень черного цвета, одна из сторон которого была плоской, словно отшлифованной на фрезерном станке. Аккуратно приложив его к внутренней стороне горловины люка, старик закрыл цистерну и предложил всем желающим попробовать открыть ее. Артефакт-магнит был теперь внутри цистерны, поэтому снаружи казалось, что крышка просто прикрыта. Попробовали свои силы и штык, и буль, и хвост, но ни одному из них не удалось сдвинуть крышку ни на миллиметр. Когда сумерки начали сгущаться над озером, хвост и грач перетащили подготовленные мешки на катамаран и надежно привязали их к раме. Крот принес пару весел и чехол с луком и стрелами, сумел выловить несколько штук из воды. На плече у старика висел карабин. Себе за спину штык повесил трофейный автомат с неполным магазином. «Я же говорил, что наш катамаран и шестерых подтянет», — гордо сказал грач, оценивающий, разглядывая осадку баллонов в воде. «А ну, давай попробуем в шесть весел пройтись. Крот, ты лоцман, тебе и командовать». Старик сел впереди и внимательно изучал поверхность воды между домиком и берегом. Справа от себя на соседний баллон он посадил хомяка, а позади – буля. Хвост и грач заняли последние места. Штыку же отводилась роль стрелка на случай погони, поэтому он устроился в середине рядом с помостом. «Надеюсь, до этого дело не дойдет», – сказал ему Крот. «Бандиты ушли в сторону правого рукава, и мне кажется, вон там на берегу даже видно костры. Значит, мы пойдем в левый». Шесть весел дружно опускались и поднимались почти без всплесков. Плавучий дом за спиной медленно растворялся в синих сумерках.